Глава 8. Воевода вгляделся к Свияге. Темнело скоро. Всё становилось чёрным, лишь кое-где тускло светились кинутые бойцами сабли, да пушки топырились на кривых узородованных станках. "Должно палёна мышь, не мы биты, а они. Да у воров не ладно". Варятинский поехал на чёрном потном бахмате к Свияги. Рейтары, уцелевшие драгуны, стрельцы и даточные люди ехали в Брилизовые воды. Ещё день рубились полёна мышь, спасая боярское брюхо. Мать их поперёк, сорвить тебе башку. Звали биться за дома свои, а их трусов в нетех сидит одних городовых жильцов с тысячу. Эй! У Свияги огнишки. Ночевать будем, пугвиц их порткам пришьём, да раны замотаем манучами, мать их поперёк. До да Свияги сколь за всех воровских брать пришлось, да у Свияги трижды солоней нахлебались. Стрельцы и ратники натащили к берегу реки дерева, застучали топоры, вспыхнул огонь, мотая тени людей, лошадей и пушечных станков. На огни выходили раненные воеводы и разинцы, и манны ритарами. Барятинский здесь не боялся ушей. Солдаты его долюбили, и языков не было пересказать его слова. Он плевался, громко материл Юрия Долгорукова, Урусова и Милославского, царскую родню. За утро полёны мыш перейдём в Свиягу. Воры кинут подгорье. Без пушек завалом делать нечего. У нас банбомётчики, сорви башку. Тогда Милославский вылезет из своего курятника, а ты ему подавай тож честь боевую, палёна мышь. Зачнёт всеунчеев, Гонцов царю слать грамоты за грамоты. Сами же сидя в тепле, под игузно опарили. Мне-ка царские дики отписали Пешите через Кравчего, через Казань, сам где не суй нос, мать вашу поперёк, а нафимы. У огня на толстом бревне князь сел, сняв шапку, вытащил из неё татарскую, завящую в сукне стрелу, бросил в огонь. Православному полёнамыш паганы наладил вобрасткнуть, да высоков взметнул. Барятинский, отогреваясь, топырил длинные ноги в грубых сапогах. Ляшки его, чёрные от пота лошадиного, казались овчинными, так густо к ним налипла лошадиной шерсти. Разенцев сгоняли в один круг. Их никто не стерёг, бежать было некуда: впереди река, сзади враги едят, сидят, лежат или греются у костров. Князь поднял злые круглые глаза, почти не мигающие крикнул во тьму маячившую пятнами людей лошадей оружия палёна мышь нет ли здесь кого кто видел казака в татарской sprawie вышел высокий тонкий драгун в избитом бихтерце с хромой ногой перевязанной по колену тряпкой я выводе князь видел такого ну сказывай В то время, как вору атаману неконченный до смерти ритаринин стрелял в ногу, да и его лошади сломал пулей ногу. Вор скатился с лошади, а казак татарин его посёг саблей в голову. Атаман тот пал. А казак ещё ладил бить, а воровской Исаул мознул того казака с плеч, голову ссёк. Голову ссёк. Да выводы князь А ты чего глядел, палёна мышь? Выбирался я из-под убитых наших гор у намостили, как сатанами шли. А выбравшись, чуть не сгиб. Поганые на то место палетучи и наших погнали в остаток. Жаль казака, непослушный, зато не холоп, целоваться не полезет, и битвы не боялся палёна мышь. Поди-да вот Клик никого лёгкого накень, скажи. Воевода сорвития указал обоздвинуть когням, кормить людей и лошадей надо. Да как бы у вора пушки сколь у нас тогда в задуище ноги. Ничего было б нам делать, пришлось бы ждать. Казак кончен, да атамана изломил. Скоро в бой не наладится. Потом наладится, до да силы разбрёдётся. Ладно, нынче битва наша. Не думал я сорвите башку. Отрехнули шеи того, кем бунты горят. А тех безликих передавлю как вшей. Заскрепели колёса обоза, потянуло когням дёгтем и хлебом, заржали голодные лошади. Князь покосился на ближний огонь. там сплошь синели мундиры с жёлтыми пуговицами, блестели шишаки, без бороды люди курили, пили водку, говорили на чужом языке. По алёна мышь, немчины таракани лапы греют и встал. Эй, плотников сюда, ставь к берегу ближе виселицы. Засверкали, застучали топоры. чёрным стали вырастать белёсые столбы. Воевода ходил, считал: 40 будьи палёными ш, можно по два вешать на одной. Ну-ка, воров, казаков, вешей, стрельцов сечь будем. Подводи. Стрельцы из царских стали подводить и выталкивать перед воеводу К ярким огням раненных стрельцов и мужиков с горожанами, чувашей и татар. Воевода из старых ножен выдернул дамасскую саблю. Сверкнула сабля, раз, скользнула с плеч разинца голова, затрещала в огне костра. Скотина, удумала легаться ополона мышь. А с правой боевой нет? Лаптем вошь не убьёшь. Пушек нет. Рогатины давилы? Тай другого. Снова сверкнула сабля Барятинского. Тело стрельца осело вниз, по телу сползла голова к ногам воеводы. Воевода пнул её, она откатилась. Сын Бирск строил Богданка Матвеев, сын Хитраво. Богдан Матвеевич Хитраво, 1615-1680. Боярин, начальник оружейной палаты. Вы, воры палёны мышь, осенью с Подгорья ладили Кремль забрать. Сарвей башку, голова третьего разницы покатилась. Заманную Богданка вам ловушку срубил. Скользнула на землю четвёртая голова. Брать Синбирск с Подгорья, едино лишь хмельному можно палёны мышь. Проспится, глянет вверх, прочь побежит. слетела пятая голова С запада в оры идти надо было от этой воды свияга выше волги буровит давай сорвите долони в безделье ноют снова стрелец перед водой рослый широкий в плечах руки скручены назад воевода занёс саблю опустил шагнул ближе глянул в лицо и крикнул Дай трубку мою, палёна мышь. Эй ж ты, объелся человечины. Руки в путах, как дам. Снимите путы, эй. Помощники воеводы срезали верёвку с рук стрельца. Он тряхнул правой рукой, повёл плечами. Вытащил из штанов кисет трубку, набил трубку табаком, шагнул к костру, закурил, плюнул. И выпустив носом дым, сказал: Дай покурить, бородатый чёрт. На том свете отпоштою, нынче тебе табак откажу, бери, капшук. Трубка пылала в зубах стрельца. Воевода попятился, взмахнул саблей: "Да куришь после". Голова сверкнула в чёрном воздухе, с зажатой в зубах трубкой, тягнула близко. Барятинский нагнулся, кряхтя, выдернул из мёртвых зубов трубку, обтёр чубук о полу окровавленного кафтана, сел на своё прежнее место к огню, растопырил длинные ноги, свесив живот, стал курить. По его окровавленной бороде потекло. Глядя редкими гаящими глазами в огонь, не поворачивая головы, приказал: "Стрельцов, секи!" козаков вешей. Новые виселицы скрепили. Балтались на них, крутились и дрыгали ногами в синих штанах, в сапогах с подковками, лиц не видно было. У огня недалеко тяпали, катились головы разенцев. Судолыми за полночь шла расправа. Глава 9. Переправившись через реку Есаулы перенесли разена в его шатёр к Волге. Поставили кругом караул и двое верных на жизнь и смерть товарищей зажгли все свечи, какие были у атамана. Обмыли глубокую рану на его голове и лицо, замаранное кровью. Лишь в шадренных мосса и похудевших щёк оставили чёрные пятна. Засыпали рану толчёным сахаром.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 Гребато чатли раны. Атаман открыл глаза, хотел сесть, но упал на ковры. Лежи, батька. Разин слабо заговорил, беспокойно озирая шатёр. В шатре я? А битва как? Чёрт с ей битвой, наморщив и роняя из глаз слёзы, и трубку из зубов ответил Степан Наумов. Живых взяли, мёртвых кинули. Люди, кое в бой справны, тут сибирский завалом с коньми. Иные во строги крепится, завтра на бой. Шпынь тебя, проклятый изменник посёк, убил я его. Воевода для раненных по Засвиягой виселицы ставит. Помню сбитую голову. Нечестно я его рукой, он же пёс саблей ответил. Сколь радизь батя говорил тебе: "Носи месьюрку, шапку и панцер, а нет того в гущу боя не лезь. Верил, что пуля сабля не тронут. Вот твоя вера дорого сошла. Сибирьск и всё пропало. Э нет, надень мой кафтан на умыч, шапку, саблю бери мою, спасай народ". Неежи, не сесть на кони, заговорил Лазарь. Тебя, батька, нынче беру я в чёлн, десятых казаков добрых в гребе, оружных, и кинемся по Волге до Царицына. Там вздохнёшь лекарем сыщим и на Дон. На Дону Лазарь смерть, сон как явь был мне. Ковали меня матёры.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 Бояры нынче и ведут народ. Голова, голова, ноги ничто. Без ноги сел бы на кони кинулся на бояр. Голова вот мало сказал, мало. Разин снова впал в беспамятство, начал тихо бредить. Делаю, как указал батюка. Степан Наумов поцеловал Разина, встал на дело один из его чёрных кафтанов. Нашёл красную шапку с кистью, с жемчугами, обмотал голову белым платом под шапкой. Пойду, сколь силы есть, спасать людей наших. Лазарь Тимофеев, обнимая друга Исаула, сказал: "И мне, брат Степан, казаков взять до да чёл наладить, спасать батьку. Ватьме мы ещё удивичи будем. Прощай, Лаз Исаулы поцеловались и вышли из шатра. Наумов сказал: "Надо мне в воложку со свияги струги убрать, то надо до свету". Две чёрные фигуры пошли: одна на восток, другая на запад. Чёрная с синим отсветом Волга ласково укачивала челн, на дне которого неподвижный на коврах, закрытый кафтанами, лежал её удалой питомец с рассечённой головой. и онемевший для сабли рукой без голоса без силы буйной